Глава третья. Старый, больной, слабый, но хитрый. Ракот, который корабль, а не животное, сделал очередной гиперпереход, оказавшись в системе, где были две безжизненные планеты, ресурсы с которых давно уже выкачали. Здесь же была и станция, которая из-за некогда большого многолюдного хаба, расположенного на точке пересечения множества популярных маршрутов, превратилась в захолустный кусок ржавеющего железа, расположенного вдалеке от обитаемых миров. Тем не менее, станция эта все еще пользовалась популярностью. Здесь, во фронтире, было не так много развлечений, тем более мест, где эти самые развлечения могли предложить. Станция стала местом досуга для старателей и всего прочего люда, который обитал, работал, ну или же творил беспредел в соседних системах. Чипок, а именно так станция извалась, была и местом торговли. Сюда торговцы из более цивилизованных мест доставляли товары. Запчасти для кораблей, оборудование для добычи ресурсов, всё необходимое для колонистов, осваивающих новые планеты. Ну а забирали отсюда металлы, воду, газ, руду и другие полезные ресурсы. Здесь же, в Чипке, продавали и скупали награбленное. На месте все испускали. Казино, публичный дом, притон с наркотиками всех мастей и видов, всевозможные центры релаксации, медицинские кабинеты и даже клон-центры. Здесь, по большому счету имелось все. Естественно, были и бары, и в одном, ну, или нескольких. Из них расслаблялся хороняка, дожидавшийся своих товарищей. Условленная дата уже наступила, и он, выждав положенное время, покинул свои немалые, по меркам местных, апартаменты. Снять такое жилье на станции было далеко не всем по карману. Однако последняя авантюра привела к тому, что у храняки в кармане, на счету точнее, появились деньжата, да еще и приличные. Естественно, когда они вместе с четвертаком прибыли на Чепок, тут же все это дело отметили. Конечно, привезли кучу и продав за хорошие деньги, пусть и намного дешевле, чем в обитаемых мирах, но явно дороже, чем если бы сдали все добытое скупщиком, прибывшим на Кадию. Причем отмечали они два дня к ряду. Или, что точнее, отмечал Хороняка, четвертак хоть и любивший дружеские попойки, то ли в силу возраста, то ли здоровья продолжать не смог, и ретировался еще к вечеру первого дня. Хороняку это нисколько не смутило. Пить в одну харю он и любил, и умел. Конечно, несколько не хватало общения, но... и даже пьяным в дупель понимал, что говорит, понимал, с кем пьет и лепнуть заплетающимся языком лишнего не хотел, так что в этот раз обошелся без компании. Хотя желающие выпить за чужой счет, отметить чужую дачу, конечно же, появлялись с завидной регулярностью. В конце второго дня в бар на хвосте кометы, где и пил Хороняка, вновь пожаловал четвертак. Первым делом он буквально всунул в хроняку капсулу, нейтрализующий алкоголь. А когда возмущенный старый пьяница пришел в себя, начал возмущаться, четвертак просто приказал Заткнись и слушай. Хроняка моментально почуял недоброе, Захлопнул рот и молча уставился на собеседника. За нами следят. Похоже, те самые хмыри, что были на каде. Они и сейчас здесь. Они слева от меня за столиком под экраном, который за барной стойкой прямо у тебя за спиной. «Официант!» Подражая собственному пьяному голосу, хороняка повернулся к стойке. «Два пива нам! Да пон, блин, поскорее!» Говорил он вроде официанту, торчащему у стойки, собирая чей-то заказ, но на деле же внимательно осмотрел мужика, сидящего на высоком табурете в полоборота к ним. «Ну точно, четвертак прав. Хоть хроняк этого типа не знал, но точно видел, и видел на каде. Они с четвертаком специально выбрали эту дыру, чтобы ни с кем не пересечься, так что совпадений быть не может. Этот и тот возле экрана точно прибыли с Кади и точно следят за старателями. Сколько на чипке баров, но эта парочка выбрала именно этот. «Думаешь, прижать хотят?» «Вряд ли. Если бы хотели, попытались бы еще на Кади. Ну, там ведь можно и по зубам было получить». Все же одни старатели кругом!» «Брось! Когда это корпоратов останавливало?» На Каде вскоре после инцидента с Колумбом было полным-полно корпоратских шпиков, выглядывающих и вынюхивающих тех, кто мог быть связан с грабителями, отважившимися напасть на джампер. Но, естественно, никого они не нашли. Допрашивать с пристрастием им никто не позволил бы, а уж пытать тем более. Старатели, объединившись, в момент бы перебили всю прибывшую братью. Впрочем, шпикам пытать никого и не надо было. По всему выходило, что Джампер ограбил выбор, ведь корабли всех остальных старателей были на планете. Никто из них не улетел. Ну да, у нескольких в обход правил корабли были на базах, а не как положено в порту. Но ведь они были. И у храняки тоже, так что. Тем не менее, похоже, шпики решили подстраховаться. Сначала часть из них осталась на Каде, шныряли рядом с портом, проверяя грузы, сканируя корабли. А теперь вот решили отправиться за старателями, улетевшими с Кадей, чтобы продать добытое. Такие их подозревают? Или так со всеми, кто с момента ограбления Джампера улетал с планеты? Связался тут еще с парой ребят, которые, как и мы, улетели с Кади. За ними тоже слежка. Меж тем заявил четвертак. Ага, это уже лучше. Получается, не конкретно за ними двумя следят, а за всеми, кто за последнее время влетел. После этого они с четвертаком выпили по паре кружек пива, четвертак потом еще и кофе нагрузился. Тут, видите ли, подавали какой-то необычный. Дерьмовый, дешевый, но все же необычный, пришедшийся по душе четвертаку кофе. Затем он отбыл в Освоясе, собирался вернуться на Кедию и продолжить добычу ресурсов. По идее, хроняки стоило бы поступить так же. «Быть может, тогда шпик от него отвяжется? Насколько потом еще сидеть на акаде? Месяц? Год? Два?» «Нет, можно сделать проще». Заказав и выпив еще добрых пару литров пива, Хороняка еще раз обдумал свою идею. Пока что она ему нравилась. Да, несколько сумбурная, с множеством дыр, но все же способна отвлечь шпика. Хороняка гляделся по сторонам и тут же приметил человека, который был нужен для его целей. Обычный пьяница. Наверняка подрабатывающий где-то в мастерской или ремонтом в ангаре для работяг. «Эй, дружище! А ведь я тебя знаю!» «Да?» — удивился тот. «Да! Вы ведь на моей малышке корпус латали! Ты вроде чистил фарт, помнишь такой?» М -м -м, «Может быть. Большой такой?» Хороняк лишь усмехнулся. «Любой корабль большой, маленьких чисто физически не бывает. Маленькие скорее спасательными капсулами или ботами называются». «Да, большой, контейнеровоз». «И что?» «Если есть претензии, иди в ангар, и там бухти, а я тут расслабляюсь». «Да нет, ты не понял Все это хорошо сделал. Мне мой кораблик отлично послушал, вот даже подзаработал немного». «А, ну окей тогда». Давай присоединяйся, отметим удачный рейд. Да и я отблагодарю за качественную работу. Мужику дважды предлагать не нужно было. Он тут же уселся за столик хороняки, а спустя полчаса заплетающимся языком вещал. — Да, брат, солидно тебя потрепал. Ох, я тогда намучился, помню. Шеф еще говорит, все, забудь. Ничего тут не сделаешь. А я ему... Нет, начальник, сделаю. Вот видишь? сделал видишь как все полу получалось ну так расплылся в улыбке Хроняка. надо же сначала вроде не при делах и корабль не помнит а как бы он его запомнил если фар тут никогда не бывал и вчера буквально прибыл в чепок впервые а тут уже во всех деталях расписывает как мучился как чинил как старался сделать качественно Ох уж эти сказочники Когда клиент нагрузился достаточно серьезно, хороняка поинтересовался. «Слушай, друг, ты вроде нормальный мужик». <смех> «Ну так...» Протянул тут и уставился на хороняку соловилыми глазами. «Я вот хочу тебя отблагодарить». «За что?» «За то, что ты корабль мне подлатал тогда». <смех> Мужик обвел руками стол, за которым стояло несколько пустых бокалов, пара тарелок с недоеденной закусью и пара пустых бутылок от чего-то более крепкого, чем пиво. Он явно намекал, что охранник проставился более чем достойно. Да это мелочи. Есть интересное предложение. А? Каждый день по подвести кредов. Что делать надо? Ничего. Ходи себе в бар, ешь, пей. Ха, а в чем подвох? Никаких подвохов? Так не бывает. Ну, если все-таки передумаешь, какой у вас тут медцентр есть, из пристойных. А, -а, а на секунду задумался мужик, а затем выдал название без колебаний. Новоклиник. Ну, дорогая зараза. Хроняк чуть не рассмеялся. Дорогая клиника для этой дыры, скорее всего, предлагает очень скудный спектр услуг. Качество этих услуг не особенно-то высокое. Но учитывая, где они находятся, это лучше, чем идти к коновалам, работающим за копейки. Впрочем, для большинства местных даже эти копейки могут показаться огромной суммой. Значит так, завтра в 12 встречаемся в этой клинике. Там расскажу детали того, что мне от тебя надо. Идет? «Яйца не продам!» «Да себе оставь!» Опишил поначалу, затем откровенно заржал хроняка. «Да?» Мужик все еще подозрительно глядел на хроняку. «Да ничего отрезать я тебя не собираюсь!» «А чего тогда в клинике стрелку забил?» «Здоровье поправить надо, а эта процедура не быстрая. Как раз пока суд до дела, расскажу, что от тебя надо». «А, ладно, научи, если чего надумал». Успокойся, без подвохов. Ладно? Тебя как зовут-то? Шархай. А меня Хороняка. Странно, у тебя имичка Хороняка. Да и у тебя непростое. Ладно, до завтра. На следующий день, заказав гравитакси и полетев по базе, Хороняка лишний раз убедился, что за ним следят постоянно. Прямо таки шагу ступить не дают без надзора, причем следят двое. По очереди. Что ж, это радует. Если бы шпиков было больше, это плохо. Если бы на него хороняку выделили большую команду, можно было бы сказать, что его в чем то подозревают. А так? Похоже, действительно, корпораты пытаются найти сообщников-грабителей, но конкретных подозреваемых нет. Поэтому присматривают за всеми, кто за последнее время улетел с Скади. Что ж, за это утро хороняк и сделал множество покупок. В основном всякая незначительная фигня. Хотя, между прочим, заказал покраску трезубца, стоящего в ангаре фарта. При этом попросил еще и проверить, подшаманить его. А когда работы будут выполнены, попросил оставить трезубец в ангаре ремонтной конторы. Закончив шопингом, Храняко направился к медицинскому центру. Честно говоря, он боялся, что вчерашний собутыльник забудет о договоренностях и лишь побоится и не решится прийти. Но тот был на месте. Хороняк лишь кивнул ему, приглашая следовать за собой, бросил взгляд через плечо. Шпик, следивший за ним, тоже прибыл на граве такси вылез из него и сейчас вроде как направлялся к одному из магазинчиков неподалеку. Ну-ну, пусть. Главное, что Шпик не попёрся следом в медцентр. Добравшись до стойки администратора, Хороняк сходу заявил. «Мне нужна косметическая операция. Немедленно!» «Врачу за спешность готов заплатить двойную цену». «Конечно». Администраторша, услышав про двойную цену, была сама покладистость. «Прошу, пройдите в кабинет номер четыре, далее по коридору. Наш лучший хирург, доктор Бандерас, подойдет к вам через пару минут». «Отлично. Можно даже через десять минут», — сказал хороняк, и затем повернулся к своему спутнику и махнул рукой. «Пошли, поговорим». Они оба зашли в кабинет, уселись за стол, и Хроняк сразу приступил к делу. Значит, так. Мое предложение в силе. Плачу 200 кредов в день. Делать тебе ничего не надо. Шарь с поваром. Пей. Ешь. Ты должен быть подвох. Ладно, подвох есть. Все это ты должен делать так, будто бы ты это я. А как это? Мы изменим тебе внешность. Сделаем тебя похожим на меня. Ты будешь ходить по барам вместо меня, делать вид, что ты и есть я. А ты что будешь делать? Сидеть в своем номере или тоже лазать по барам, пока ты сидишь в номере? И какой тебе с этого всего резон? Есть резон. Нет уж, давай на чистоту. Ну окей, просто в какой-то момент я свалю со станцией, а ты какое-то время будешь продолжать жить за меня ха а потом меня копы возьмут за задницу никто тебя не возьмет недельку две побродишь вместо меня затем пойдешь в эту клинику тебе вернут твою рожу и все ну не знаю помимо двухсот кредов в день когда все закончится получишь две тысячи десять две и оплата повторной операции тоже за мой счет пять нет ты ничем не рискуешь и ничего тебе не грозит «Да что это последнее предложение? Не нравится? Проваливай! И я найду кого-то еще. Шерхай думал недолго. Ну еще бы. Зарабатывал он копейки, да и то заработок этот был случайными подработками, которые далеко не факт, что будут каждый день. «Ладно, согласен». «Вот и славно». В этот момент дверь в кабинет открылась, и на пороге показался мужчина в белом халате. Едва взглянув на его лицо, хороняк и Уж больно знакомым это лицо ему показалось. Где он ее увидел? Да и фамилию где-то слышал. «Добрый день, сеньора! Чем могу помочь?» она. Понял! Этот тип и себе операцию сделал. Даже голос изменил, и наверняка фамилию, чтобы походить на актера прошлого». «Вы Антонио, тот самый хирург, о котором я слышал». Решив проверить свою догадку, поинтересовался Хроняка. «Он самый сеньор?» «И смею заметить, все, что обо мне говорят, правда». «Отлично. Тогда вот зачем мы к вам пришли». В следующие дни пошли по накатанной. Хроняка заказывал свои апартаменты, взял специально с размахом, чтобы не мерить шагами конуру размером 3 на 3, а иметь хоть какое-то пространство, еду и питье. Ну а хороняк обродил по станции, пил за счет оригинала, ел, еще и приоделся. Хороняк вынужден был отдать ему свои вещи, так как у шарха и одежка была слишком уж поношена. Подделка исправно шастал по барам, однако деньги просаживал очень скромно. Видно, большую часть средств решил сохранить. Ну, ну и понятно, ему плевать, какое пиво, синтетическое или натуральное. Там не во вкусе дела, а в задаче, как можно быстрее нагрузиться до нужной кондиции. В целом хроняке было плевать, главное, что Шпик клюнул и не почуял подмены. Хороняка заставил копию носить специальные очки со встроенной камерой. С ее помощью Хороняк отлично видел, что происходит, где находится копия, кто рядом с ней. Шпик неизменно был где-то неподалеку, Точнее, Шпик и один, и второй, по очереди. В принципе, Хороняка мог преспокойно сейчас шляться по станции, но делать этого не стал. Вдруг за его гостиницей наблюдают. Зачем выдавать себя, Нет уж. Если он и покинет свой номер, когда его клон гуляет по станции, то будет это лишь для того, чтобы свалить с чипка. В первые дни Хороняка внимательно следил за тем, что говорит, что делает, куда ходит клон. Тут о камере в очках не знал и вел себя естественно, насколько было возможно, играя роль другого человека. Но Шархай довольно быстро вжился в роли, даже пьянствуя с какими-то шахтерами, вернул историю, как добывал ресурсы в астероидном поясе. Судьбу по тому, как сыпал терминами и какие нюансы знал, в прошлом чем-то таким он занимался, но затем жизнь его пошла по наклонной. Хроняка с удовольствием отметил, что его задумка с двойником имеет еще один дополнительный бонус. Если Шархай набирался в барах, сам Хроняка пил неспешно, так сказать, наслаждался алкоголем а потому был гораздо трезвее копий, И довольно часто в разговорах проскакивало что-то интересное для него, какая-то полезная инфа, не считая слухов самого разного калибра и степени брехливости. Так, к примеру, хроняк узнал, что на этой станции частенько обретаются ребятки Касселя, того самого урода, который поставил на счетчик Юджина. Здесь же был перевалочный пункт наркодилеров, которые таскали наркоту из фронтира в обитаемые миры. Хороняк услышал много чего, но назвать это больше, чем любопытным, было нельзя. А вот на четвертый или пятый день действительно появилась стоящая информация, которая подожгла пятки хороняки, заставила его ёрзать в нетерпение, поджидая, когда в окрестностях станции появится ракот.